Глава 68. Приглашение. «Домой? Ты говоришь о дворе драконов?» — спрашиваю я. «Разве на следующей неделе твои родители не прибудут сюда на выпускную церемонию?» «Конечно, прибудут». Он морщится. «Но в эти выходные будут дни сокровищ. Для драконов это самый главный праздник года, и я никак не могу его пропустить». «Дни сокровищ». — повторяю я. — А что именно отмечают в эти дни? — Они посвящены трем нашим любимым занятиям. — Каким? — Перам, накоплению сокровищ и траху. — Думаю, ты можешь догадаться, о чем я. Он смеется. — Вообще-то мы довольно простые существа. — В самом деле? И как же вы празднуете? — Я показываю на самолет, появившийся над горизонтом. «Вы что, украшаете груду драгоценных камней или...» Он болтает ногами. «Ничего мы не украшаем. Те, кто участвуют, выбирают что-то из сокровищ. Это происходит в последний вечер. Мои родители устраивают празднество, и все гости могут выбрать себе что-то из их королевских сокровищ». «Из королевских сокровищ? Ты хочешь сказать, драгоценностей из королевской казны?» Он усмехается. Да, что-то вроде того. И там пускают фейерверки, и устраивают представления, и подают потрясающую еду. Все участники замечательно проводят время. Да, если судить по твоему рассказу, похоже на то, соглашаюсь я. Но почему мне кажется, что тебе не хочется возвращаться туда? Он вздыхает. Потому что это двор, а значит, он машет рукой. Ну, ты понимаешь. Вообще-то нет, не понимаю. Да, конечно, — говорит он, просияв. Есть еще одна причина, по которой ты должна там побывать. Там ты сможешь сама увидеть, что представляет из себя королевский двор. Возможно, это поможет тебе, когда ты будешь устраивать собственный двор. Собственный двор? И сразу же мое удовольствие от этого дня тускнеет. О чем ты? Ты же помнишь Лударес, не так ли? Он смотрит на меня так, будто я ударилась головой. Ты же победила и стала членом круга. А значит, у тебя будет двор горгулей. И это будет нечто. Я смеюсь. Это вряд ли. Ведь я единственная горгулья на Земле. Я замолкаю, вспомнив, что существует еще одна горгулья. Ну, хорошо. Может, нас и двое, если нам удастся освободить неубиваемого зверя. Но это все равно был бы самый маленький королевский двор в мире. «Дело не только в том, скольких представителей своего вида ты сможешь собрать для устройства своего двора», — возражает Флинт, «а в том, что он должен стать средоточием твоей политической мощи, потому что в настоящий момент на твоей спине намалёвана большая мишень». «Надо же, я так рада, что ты пригласил меня полетать вместе с тобой», — с иронией говорю я. «Прости». — Я не хотел тебя пугать. Он досадливо ерошит пальцами свои волосы. — Мы поддержим двор горгулей, и Хадсон тоже поддержит. — Я несу пургу, потому что мне тоже страшно. — Тебе страшно возвращаться домой? — спрашиваю я, совершенно не понимая, что может быть плохого в возвращении домой, на праздник, во время которого раздаются драгоценные камни. Из того, что я видела, когда Круг прибыл в Кэтмер. У Флинта отличные отношения с его родителями. Не то что у Джексона и Хадсона. Мне страшно вести домой Луку, выпаливает он. Он всегда хотел посмотреть на празднование Дней Сокровищ, так что мне не хочется говорить ему нет. Но ведь мне надо будет познакомить его с моими родителями. О, -о, -о да, понимаю. Конечно, не всем так не везёт со свекром и свекровью, как мне, но Он смеётся. «Точно. С какой стати мне вообще беспокоиться, если тебе пришлось иметь дело с Сайрусом и Далилой? Ведь по сравнению с этим моя ситуация — это просто легкая прогулка. По сравнению с попыткой Сайруса убить меня, я поднимаю брови. «Ты так думаешь?» «Я все равно хочу, чтобы ты отправилась со мной. Если ты скажешь «да», то я приглашу и остальных». К тому же с тобой хочет встретиться моя мать. Я спрашивал ее про тюрьму, и она готова поговорить о ней с нами. Так что если вы с Хадсоном прибудете ко мне домой, возможно, мы сможем понять, можно ли освободить вас из этой тюрьмы. По ее словам, она кое-что знает о драконе, которому как-то раз удалось выбраться из нее всего за один день. Так что вы с Хатсоном могли бы рискнуть и отправиться со мной, поскольку дело того стоит». «Ты хочешь, чтобы с тобой отправился и Хадсон?» — спрашиваю я, чувствуя, что у меня начинает сосать под ложечкой. И это лишь в малой степени связано с тем, что после того, как он вчера поцеловал меня, я продолжаю прятаться от него. «Ну хорошо, после того, как мы оба поцеловали друг друга. Я знаю, что в конечном итоге мне придется иметь с этим дело. Но я поставила все на паузу до момента сдачи экзамена по магической истории». Разве тем самым он не подвергнет себя риску ареста? Нет, если он отправится туда по делам круга. Он твоя пара, а тебе предстоит стать королевой-горгулей, а значит, ему предстоит стать королем. Разве это не значит, что его, как короля, вообще нельзя арестовать? Нельзя же в самом деле сажать в тюрьму тех, кто является твоими соправителями. К тому же, если мы монархи, разве мы не стоим над законом? Я уверена, что на моем экзамене по магической истории у меня был как раз этот вопрос. При этом я не сообщаю ему, что, кажется, пропустила его. «Обычно так и бывает, но вас же еще не короновали. А если мы уедем незаметно и никто не узнает, что его тут нет, все у нас станет совсем хорошо». «А что, если для него это обернется плохо?» — спрашиваю я, когда мы встаем и готовимся спуститься. «Такого не будет», — успокаивает меня Флинт. «Моя мать уверила меня в этом». «А что, если это все таки произойдет? Опять спрашиваю я, когда мы оба оказываемся на земле. «Ну, если это произойдет, то у него появится шанс поискать того кузнеца». Он открывает парадную дверь. «А у нас появится шанс устроить побег из тюрьмы». «Это что, должно меня успокоить?» — спрашиваю я. Но Флинт просто посылает мне воздушный поцелуй и уходит неторопливой походкой, как и полагается дракону. «Да, жизнь не задалась».